40. -й. Хранители мира Одержав победу в войнах с асурами, Индра утвердился на троне небесного владыки. Помогавшие ему в тех войнах боги Яма, Варуна и другие разделили с ним власть над вселенной. Брахма сделал их хранителями мира, властителями стран света. Индре он даровал власть над востоком страной богов с той поры восток охраняет аэровато белый слон индры главный из мировых слонов Дигнагов, огромные как горы с четырьмя клыками у каждого эти слоны с четырех сторон держат землю индра правит восточной стороной вместе с семью великими небесными мудрецами и служат ему боги адодити абсары и гандхарвы Ситхи, безгрешные обитатели Поднебесья, планеты и звезды, и жертвенные огни, ветры и облака, святые отшельники и доблестные цари, совершившие обряд Раджасуя. Яма с того времени правит югом, страною предков. Там, за краем земли, окутанная тьмою, стоит его обитель. Путь в Петрилоку, в мир предков, Охраняют два чудовищных пса Шарбара, отпрыски Сарамы, пестрые и четырехглазые. Мрачны, как дикие джунгли владения ямы. Деревья там не дают тени. Нет там воды, нет места для отдыха. И все же души людей добродетельных находят там облегчение. Ями принадлежат ужасные ады глубоко под землей, в мире Рассатала, расположенном под семью подземными мирами. Там течет кровавая и огненная река Вайтарани, и туда уходят души тех, кто совершил тяжкие грехи на земле. Солнце, луна, ветер, огонь и вода — соглядатые ямы, свидетели злодеяний, совершаемых на земле. Слуги его, кинкары, страшные обликом, с красными волосами, острыми ушами и широкими пастями, одетые в черное, уносят в царство Ямы души умерших, за которыми их посылает бог смерти. Но золотой дворец Ямы, построенный божественным зодчим Вишвакарманом, великолепен и полон богатств, и там... Души праведных вкушают блаженство, услаждаемые харами Гандхарвов и Апсар. Вместе с женой своей Тхумарной, дочерью Дакши, Яма, царь справедливости и судья, владыка карающего жезла, повелевает царством предков и смертью. Слон ямы Махападма стережет юг. Варуне принадлежит Запад. Он правит в великолепном белом дворце, построенном Вишвакарманом на дне океана. Этот дворец окружен восхитительными садами, где на деревьях растут драгоценные камни и поют птицы невиданной красоты, где никогда не бывает ни слишком холодно, ни слишком жарко. В царство Воруны уходят погибшие в битвах Асуры. Некогда Яма пленил их и отдал под власть бога океана. С той поры Асуры, умирая, уходят к Варуне, как люди, в царство Ямы или в царство Индры. Варуна судит Асуров и карает их за грехи так же, как Яма, людей. Варуна восседает на троне в своем дворце со своей женой Ситхи, дочерью Ушанаса, и трон его. Окружают сонмы, Дайтиев и Данавов, морские чудовища Макары и Тимингалы, четыре океана, рейки, источники и озера. Слон-варуны, вамана, охраняет запад. Севером правит Кубера, царь царей, владыка богатств и повелитель Якшей. Окруженный цветущими садами и рощами, стоит там чудесный город Алака обитель Куберы. Там реки и озера полны золотых лотосов и стаи лебедей посещают их воды, а по берегам бродят дикие слоны, антилопы, буйволы, медведи и всякое другое зверье. Владение Куберы полные сокровищ охраняют свирепые якши, ракшасы и кинары Кроме того, он властвует и над ужасными демонами Найритами, рожденными от мрачного божества нирити разрушения. Чудесную колесницу Куберы влекут служащие ему гухейки, полукони, полуптицы. Слон Куберы, Сарвабхаума, охраняет северный край земли. Дворец Куберы, построенный Вишвакарманом, подобен белому облаку, окаемленному золотом, и словно парит в воздухе над горами. Там Куберу вместе с его супругой Ритхи изобилием окружают якши, гухьяки, ракшасы и видиадхары, прекрасные духи горных лесов. У трона его стоят также горы во главе с Меру и сокровища. Там его посещают боги – И Гандхарвы, Апсары и Кинары увеселяют собравшихся пением, музыкой и плясками. Кубера вместе со своим другом Индрой правит севером и востоком, и им обоим принадлежит небесная роща Нандана. Великий бог Шива, обитающий там же на севере, в горах Хималая, тоже друг Куберы. Однажды Кубера повстречал Шиву с его супругой Умой, прекрасной дочерью Химавата и дерзко посмотрел на нее левым глазом. Тотчас же глаз у него пожелтел, богиня сожгла его своим гневом. С тех пор Кубера стал одноглазым, но после этого он восемь столетий предавался жестокому покаянию, и Шива смилостивился, простил его и даровал ему свою дружбу. Брахма назначил хранителей и промежуточным странам света. Хранителем северо-востока стал бог луны Сома, юго-востока – бог солнца Сурья, юго-запада – бог огня Агни, северо-запада – Ваю, бог ветра.